Осноённые веками традиции, элитная школа, богатейшая библиотека, классическое образование, справедливые учителя, свобода. На что пойдёт ребёнок из бедной семьи, чтобы принадлежать такому миру? Чем готов пожертвовать учитель, отдавший школе 33 года жизни? Школа Сент-Освальд, как самовечность, пусть её подтачивают новые веяния. В сердце своём она неизменна. Но однажды в школе появляется человек, знающий все её тайные тонкости, и у него одна цель уничтожить её, отомстить за своё прошлое. Мелкие неприятности перерастают в крупные скандалы, раскручивается хитроумная шахматная партия загадочный мститель против старинной школы. Погружаясь в пучины человеческого подсознания, Джоан Хэррис в романе Интриги джентльмены и игроки виртуозно подводит нас к К самой грани, за которой таится безумие, игра становится страстью. Страсть оборачивается маниакальной одержимостью. Одержимость выплёскивается местью. Кто сделает решающий ход в этой партии? И каков будет этот ход? Шах и. Книги Джоан Хелли стали современной классикой. Она автор, который умеет всё. Переверните страницу. Крикет. Свитай святых англичан. Первый вид спорта, в котором деление на любителей и профессионалов было официально зафиксировано в правилах. При этом предпочтение недвусмысленно отдавалось любителям вплоть до того, что лишь они могли быть капитанами ведущих команд. Существуют и параллельные термины: джентльмены и игроки. И становится ясно, почему любительское отношение к делу отождествлялось с принадлежностью к избранному классу. Статус джентльмена всегда был вершиной устремлений. На что готов пойти ребёнок из бедной семьи, над которым издеваются в бесплатной государственной школе, у которого подносом проходит совсем другая жизнь: золотые мальчики, справедливые учителя, древние традиции, зелёный простор и свобода. Au d'erre, agere, auferre. Этот девиз становится навязчивой идеей. Чем готов заплатить игрок, чтобы стать джентльменом? Ведь иногда шаг к свободе оказывается прыжком в пропасть. По словам Джоан Харрис, критики любят предсказывать, какой будет её новая книга и часто ошибаются. Вы не представляете, что она, каково это, когда тебя отштамповали, надписали, пометили, кратко изложили и подсчитали. Джентльмены и игроки непредсказуемы. Эта книга сложна и одновременно проста, как теорема Ферма. Всё на поверхности, достаточно лишь перевернуть страницу, чтобы на следующий вновь оказаться в начале лабиринта. Думаете, что решили задачу? Тогда переверните страницу. Анастасия Грозунова, координатор проекта.